Глава шестая Сеньор Леонсио, напряженным от волнения голосом, начала Малвина, приблизившись к дивану, на котором развалился ее супруг. — Я хотела бы поговорить с вами, если вас это не побеспокоит. — Я всегда к твоим услугам, милая. Леонсио, как ни в чем не бывало, учтиво улыбнулся и поднялся с дивана. — Что тебе угодно? — Я хочу сказать вам... Молодая женщина тщетно старалась придать своему лицу выражение холодного спокойствия. «Я хочу сказать вам, что вы оскорбили и предали меня самым недостойным и бесчестным образом». «Святой Боже! Ты что несешь, дорогая? Сделай одолжение, объясни получше, а то мне ничего не понятно». «Не лицемерьте, сеньор. Вам прекрасно известна причина моего гнева. Я давно предчувствовала такой поворот событий». Вы перестали быть со мной ласковым, от вас теперь просто тянет холодом и безразличием. Э, сердце мое, да ты слишком серьезно смотришь на такие вещи. Или ты хочешь, чтобы медовый месяц затянулся навечно? Да ты бы первая от однообразия завыла. Вы еще и издеваетесь. Позор! воскликнула Малвина, не в силах далее притворяться спокойной. Щеки ее зарделись, а в глазах засверкал несдерживаемый более гнев. «Ну что ты так кипятишься, женушка?» «Я же шучу». Леонсио попытался взять супругу за руку. «Хороши же у вас шуточки!» Малвина резко выдернула руку. «Не прикасайтесь ко мне, сеньор!» «Какой стыд! Какой позор для нас обоих!» «Может, ты все же соизволишь объясниться?» «Объясняться мне не в чем. Вы меня и так прекрасно понимаете. Я должна только требовать». «Так требуй, милая, будь любезна». «Вы сегодня же...» должны решить участь этой рабыни, в ногах которой имеете обыкновение валяться. Освобождайте ее, продавайте, делайте, что хотите. Но она должна покинуть этот дом. Иначе это сделаю я. Выбирайте между нами, сеньор, и сегодня же. Сегодня? Вот именно. Немедленно. Ты слишком несправедлива ко мне, Малвина. Несколько удивленной горячностью супруги, Леонсио решил потянуть время. Ты ведь знаешь... Я тоже хотел бы освободить Изауру. Но разве от меня это зависит? Так делами здесь распоряжается мой отец? Жалкая отговорка, сеньор. Ваш отец давно передал и фазенду, и рабов, не только под ваше управление, но и ваше владение. Вы здесь все можете решать сами. Хотя, конечно, если вы мне предпочтете эту... Малвина, не говори глупостей. Глупостей? Кто знает. Решить судьбой этой девчонки... «Вы должны тотчас же, если не хотите, чтобы я навсегда покинула ваш дом. Что до меня, то в моем услужении она минуты больше не останется. Слишком уж она смазлива для горничной». «Ну, что я говорил вам», — вмешался в выяснение отношений Энрике, которому, видимо, надоело играть роль безмолвного телохранителя. «Видите, к чему приводит страсть украшать свою гостиную изящными безделушками». Эти безделушки никому бы не мешали, как не гнусные сплетники, которые так и тянут к ним лапы, да выискивают, как нарушить мир в чужом доме», — отпарировал Леонсио. «Не меряйте других по себе, сеньор, что до мира в чужом доме не остался в долгу Энрике, то я лишь хотел удостовериться, что вы не перетащите свою игрушку из гостиной в спальню и не оскорбите мою сестру». В ответ Леонсио невразумительно зарычал и с угрожающим видом двинулся на Энрике. — Довольно, сеньоры! — прикрикнула Малвина, вставая между распетушившимися мужчинами. — Продолжать такой спор постыдно и недостойно. Я уже сказала все, сеньор Леонсио. Теперь пусть решает сам, он еще может поступить, как подобает честному человеку. В противном случае я буду его презирать, как он того и заслуживает. — Послушай, Малвина, — примирительным тоном начал Леонсио, — я готов сделать все, чтобы тебе угодить. Но ты пойми, сразу дать вольную Изауре нельзя. Как бы ты ни думала, сначала я все равно должен переговорить с отцом. А он сейчас в городе и совершенно не желает отпускать Изауру. Ты же знаешь, чтобы отвязаться от приставания ее отца, он заломил за нее такую сумму, собрать которую бедолаге просто не под силу. «Эй, в доме!» Раздался в этот миг сильный язычный голос, хозяин которого, по всей видимости, поднялся по ступенькам крыльца и остановился у входа. «Позвольте войти!» «Входите!» — закричал в ответ Леонсио, благодаря про себя небо, прервавшее, наконец, затянувшийся неприятный разговор и освободивший его из затруднительного положения. Между тем радость Леонсио оказалась преждевременной, ведь неожиданный гость был Мигелом, тем самым бывшим управляющим Фазенды и отцом Изауры, которого старый командор так грубо выгнал. Впрочем, никто из присутствующих не знал Мигела в лицо, и поэтому приняли его учтиво. — Присаживайтесь, сеньор, поудобнее, — радушно пригласил хозяин Фазенды. — Рады видеть вас в этом доме. Чем мы обязаны чести вашего посещения? — Премного вам благодарен. Вначале гость вежливо раскланялся со всеми. — Ваша милость. Пожалуй, сеньор Ленсио? Да, к вашим услугам. «Очень хорошо. Я как раз и думал потолковать с вашей милостью по причине отсутствия вашего уважаемого батюшки. Разговор у меня недолгий. Я уверен, что могу все решить с вами в присутствии этих господ, которые, похоже, приходятся вашей милости родственниками. Вне всякого сомнения, между нами нет секретов. Так вот, сеньор Леонсио, — начал Мигел, доставая из широкого кармана бумажник и протягивая его молодому человеку. Здесь ваша милость найдет ровно столько денег, сколько ваш уважаемый батюшка изволил назначить за освобождение одной рабыни из вашего хозяйства. Зовут ее Изаура. Услышав сказанное, Леонсио обмер и машинально взяв поданный бумажник, несколько мгновений оставался недвижим. — Как я... Э, понимаю, — проговорил он наконец, — сеньор, видимо, доводится э, названной рабыней отцом. Сеньор э, запомнил, как вас звать? Мигель, ваша милость. Да, да, верно. Так вот, сеньор Мигель, я, конечно, весьма рад, что вы смогли собрать средства для освобождения вашей дочери. Она, разумеется, того заслуживает. Пока Леонсю открывает бумажник и банкнот за банкнотом пересчитывает деньги очень медленно, чтобы выиграть время и сообразить, как быть дальше. Давайте воспользуемся удобным случаем и получше рассмотрим отца нашей героини, добропорядочного португальца, который до сих пор еще не появлялся в поле нашего зрения. Сеньор Мигель выглядел лет на пятьдесят с небольшим. В его открытом лице чувствовалось благородство, добродушие и честность. Одет он был не богато, но опрятно и чисто. Судя по манерам португальца, вряд ли можно было его отнести к той категории его соотечественников, которые понаехали в Бразилию в поисках богатства. Он держал себя и говорил, как человек воспитанный и даже образованный. И в самом деле Мигель происходил из старинной и благородной португальской семьи. Родители его, став жертвой политических интриг, были принуждены эмигрировать в Бразилию. Здесь они и скончались, ничего не оставив сыну в наследство, когда тому было лет 18-20. Оставшись один, без средств и без протекции, Мигель был вынужден зарабатывать на жизнь трудом собственных рук устраиваясь то садовником, то огородником, то позднее управляющим чужими имениями. Будучи от природы человеком смышленным и энергичным, любую работу он выполнял с ловкостью и сноровкой. Отец Леонсио имел возможность познакомиться с Мигелом, оценить его способности и нанять управляющим своей фазендой. В этой должности португалец и прослужил долгие годы, пользуясь уважением и хозяев, и подчиненных, пока не случилось с ним, Это уже известная нам роковая, но простительная слабость, из-за которой он и был изгнан своим патроном. Мигель познал горькую обиду, глубокое горе, но не столько по причине собственных лишений, сколько из-за любви к двум несчастным созданиям, которых он не в силах был защитить от гнева распущенного и жестокого хозяина. Вынужденный покориться воле командора, этот добрый человек — недолго оставался неудел. Многие окрестные землевладельцы, наслышанные о его достоинствах, готовы были предоставить Мигелу работу. Свой выбор он остановил на Фазенде по соседству с той, где служил раньше, чтобы находиться поближе к любимой доченьке. Почти всякий раз, когда командор уезжал из Фазенды, Мигел спешил навестить свою изауру, привязанность которой росла с каждым годом. Старая сеньора разрешала португальцу в отсутствие мужа, не таясь приходить в дом и видеться с дочкой, единственной отрадой и утешением этого человека. Приносила девочка радость и своей хозяйке, в лице которой небо послало ей вторую мать. Во всяком случае, добрая женщина была не менее нежна и ласкова, а уж защитить и поддержать Изауру могла намного лучше. Внезапная смерть добродетельной хозяйки разбила сердце рабыни похоронив, как ей казалось, все сладкие грезы. Впрочем, как мы увидим, кончина покровительницы не означала полного крушения надежды Зауры, ибо отцовское сердце, принадлежавшее человеку, пусть бедному, но любящему и благородному, способно одолеть самые тяжкие преграды. Мигель поборол в себе ненависть и отвращение, которые он питал командору, и не единожды ходил на поклон к бывшему хозяину, смиренно прося назначить цену за освобождение из ауры. «Да, братец, тебе в жизнь таких денег не собрать, так что дочка твоя у меня останется», обыкновенно отвечал с циничной улыбкой непреклонный рабовладелец удрученному отцу. Но Мигел не унимался, и в конце концов, чтобы отвязаться от его назойливых упрашиваний, командор объявил, «Вот коли соберешь за целый год десять тысяч рейсов, девчонка твоя». И уволь ты меня, бога ради, от своих приставаний. Запомни, через год деньги не принесешь — все, больше никаких разговоров. «Десять тысяч!» — воскликнул ошеломленный португалец. «Это огромные для меня деньги, сеньор. Да только девочка моя их стоит. Ну что ж, разобьюсь, а деньги в срок принесу. Господь мне поможет». И вот этот бедный человек, усердно работая и ограничивая себя во всем, Распродав все свое имущество, к концу годового срока сумел собрать едва ли половину требуемой суммы. Но здесь нашему герою повезло, ибо его новый хозяин, узнав о вымогательстве и мучениях, которым был подвергнут Мигел, великодушно одолжил несколько тысяч, необходимых для достижения святой и благородной цели. Леонсио, как и его отец, считал невозможным для бедного португальца собрать деньги в срок, и поэтому был изрядно обескуражен когда нужную сумму буквально вложили ему в руки. «Да...» И впрям десять тысяч, наконец, объявил молодой человек, кончив пересчитывать деньги. Ровно столько, сколько и назначил мой отец. Про себя же он проворчал. «Да, сглупил папаша. Я бы такую девку и за сто тысяч не отдал». «Хорошо, сеньор Мигел», — продолжал Леонсио вслух, возвращая бумажник. «Держите пока эти деньги при себе». «Изаура мне не принадлежит, а распоряжаться ею может только мой отец, а он сейчас в городе, и не оставил мне никаких указаний. Так что договариваться вам надо с ним». «Но ведь, Ваша милость, — единственный сын и наследник, господина командора, и вы могли бы сами...» «Хватит!» «Хватит, сеньор Мигель. грубо оборвал португальца Леонсио. «Отец мой, слава Всевышнему, еще жив, и я не вправе самовольно распоряжаться его имуществом, даже назначенным мне в наследство». «В таком случае, сеньор», — настойчиво продолжал отец Изауры, — «будьте любезны принять эти деньги и отослать их вашему уважаемому батюшке, и спросив от моего лица одолжение исполнить свое обещание и освободить Изауру». «Ты еще сомневаешься?» — сердитым голосом осведомилась Малвина, быстро теряя терпение и, досадуя на ухищрение мужа, затянуть дело. «Пиши же скорее отцу, если в тебе осталась хоть капля совести. Ты должен помочь освободить девушку». Леонсио, припертый к стене ходом событий и, испепеляемый взглядом супруги, не мог дальше уклоняться. С угрюмым видом сел он за стол с бумагой и чернилами и, до боли сжимая кулаки, пытался предугадать, как отнесется отец к такому посланию. Малвина и Энрике тихо переговаривались у окна. Мигель сидел в противоположном углу возле двери и спокойно ждал, когда Леонсио все же напишет желаемое письмо. В эту минуту судьба привела в гостиную главную героиню нашего повествования. Изаура, скрывавшаяся где-то в саду, решила, наконец, вернуться в дом. И, едва войдя в гостиную, с изумлением увидела Мигела. Между ними произошла следующая беседа. «Отец мой, какие вести вы принесли? Вы выглядите радостнее обычного». «Тише», — пробормотал Мигел, прикладывая палец к губам и кивая в сторону Леонсио. «Он, похоже, готов уступить». Правда? Как же вам это удалось, отец. Как? Деньгами, как же еще? Я покупаю тебя, дочка, и скоро ты станешь свободной. Ах, отец, как вы добры, если бы вы знали, как часто мне снится воля. Но какую цену вы им платите? Боже, я даже не осмеливаюсь говорить о ней. Но душа моя поет, продолжила девушка, с пылкой откровенностью целую руки отцу. Я уже и надеяться перестала. Успокойся, доченька! Мигель прижал и Зауру к груди. «Небо нам покровительствует. И Бог даст, скоро ты станешь вольной». «А он уже согласился?» — со страхом спросила девушка, указывая взглядом на Леонсию. «Договор у меня был не с ним, а со старым командором. Ему сейчас он и будет писать». «Тогда надежда есть. А если бы один сеньор Леонсио решал, оставаться бы мне в неволе до самой смерти». «Но отвлечемся от беседы между отцом и дочерью», и обратим внимание на молодого хозяина Фазенды, от которого и зависела в эту минуту судьба Изауры. Тысяча чертей! Процедил себе под нос молодой человек и, привстав над столом, стукнул по нему кулаком. Надо поломать эту дурацкую затею. Ты закончил письмо? Осведомилась Малвина, оборачиваясь от окна. Не успел ли он Леонсио ответить супруге, как в комнату быстрыми шагами вошел лакей и подал хозяину на подносе конверт с черной каймой. Траурное письмо! Бог мой! Леонсио побледнел и задрожавшими пальцами вскрыл конверт. Быстро пробежав взглядом послание, он опустился на стул и приложил глазам платок. Леонсио! Леонсио, что там? С опаской спросила Малвина. Не получив ответа, она подняла со стола письмо и прерывающимся голосом прочитала вслух: Леонсио, я должен сообщить тебе печальную весть, принять которую. Вряд ли сможет твое сердце. Судьба приготовила тебе тяжкое испытание, которое тебе надлежит перенести со смирением. Твоего батюшки более нет среди нас. Позавчера он скоропостижно скончался от удара. — О, Боже мой! — все пропало, — убитым голосом молвила Изаура, приникнув точенной головкой к плечу отца. — Никакой надежды. — Кто знает, дочь моя, — печально отозвался Мигел, — не отчаивайся, Господь нас не оставит.